Дворец Пусловских в Косово и дом Костюшка. Строительство дворца архитектор Франтишек Ящелд начал в войцах Пусловске, а завершил в 1838 году его сын Вандалин. Он хотел построить дворец, напоминающий, что мой дом – моя крепость, и выбрал английский неоготический стиль. Дворец, построенный по принципу дорого-богато, изразцы из Австрии, системы отопления из Польши и даже заграничный кирпич, получился необычным по внешнему виду и роскошным внутри. 12 зубчатых башен символизируют месяцы года. Самые высокие — июль и август. А 365 маленьких башенок — дни. В нем было 132 комнаты, и у каждой свое предназначение. В белом зале танцевали на балах. В черном играли в карты, вход только для мужчин. В розовом работали и слушали музыку. Был еще синий, серебряный, золотой, стеклянный, зеркальный и другие залы. Все украшены гобеленами, коврами, мрамором, декоративными каминами и скульптурами. Во всех были теплые полы. Парадный, богато расписанный зал находился на втором этаже. Реставраторы считают, что изначально под его тонким стеклянным полом плавали рыбки меценат и коллекционер, Пусловский собрал богатую библиотеку, около 10 тысяч книг и художественную коллекцию. Дворец посещали многие знаменитые люди своей эпохи. Наполеон Орда, писатели Генрик Сенкевич и Элиза Ажешка, историк Васлав Ластовский, маршал Юзеф Пилсудский. Третий владелец дворца, Леонард Пусловский, продал его за карточные долги, а дальше дворец пошел по рукам. Во время Первой мировой войны его разграбили и частично разрушили. В польское время, с 1921 по 1939 годы, восстановили. Во время Второй мировой войны на территории дворца и в городке были четыре гетто, в которых погибли почти все местные евреи. В 1944, во время пожара, дворец был практически полностью уничтожен. Реставрация проведена в 2008-2022 годах. И сейчас несколько залов открыты для посещения. Работают отель и ресторан. Это популярное и живописное место для свадеб. Выбирая место для строительства дворца, Пословские поставили его в урочье Миричевщина, рядом с домом, в котором родился будущий национальный герой Польши и США, генерал Тадеуш Костюшка. Там сейчас музей. Скажу честно, дом не настоящий. Тот погиб во время Второй мировой войны и был воссоздан с большой любовью на оригинальном фундаменте и с использованием тех же материалов и технологий, которые применялись в XVIII веке. Сохранились и настоящие подвалы. Обязательно спуститесь. В музее пять мемориальных комнат. Сени, кухня, комната матери, рабочий кабинет отца и гостиная.